по образу нашего земноводного шара. На севере располагались Англия и Германы, которые с западными границами прилегали к Галлии. Из Галлии с Крайнего Запада можно было попасть в Гибернию, а с Крайнего Юга в Рим, Рома, в сокровищницу латинских классиков и в Испанию. Дальше на юг лежала страна Львов, Леонес, Египет, Египтус, за которым на востоке простирались Иудея и земной рай. От востока до севера в стене связующей башни располагалась акая прекрасная синегдоха, по словам Вильгельма, изобретенная для обозначения Греции. И на самом деле в этих четырех комнатах в дивном изобилии были собраны труды поэтов, и философов языческой старины. Порядки чтения могли быть самые причудливые. То надо было двигаться в одном направлении, то в противоположном, то по кругу. Часто, как я уже говорил, одна и та же буква входила в начертание двух совершенно разных слов. В этих случаях в разных шкафах одной комнаты находились сочинения по разным предметам. Однако, по всей очевидности, не следовало выискивать какого-то золотого закона размещения книг. Речь могла идти об обычной мнемонической уловке, помогающей библиотекарю быстро находить необходимое. Получив указание, что книга помещена Куатра Акаия, ищущий направлялся в четвертое по порядку помещение считая за первое то, к которому относилась первоначальная А. А что касается направления отсчета, тут уж библиотекарь должен был опираться на собственную память и сам знать, куда ему двигаться в каждом отдельном случае, прямо, обратно или по кругу. Например, Акая представляла собой четыре комнаты, расположенные квадратом, Из чего вытекало, что первое «А» и последнее «А» в данном случае одно и то же. Впрочем, подобные казусы мы смогли обнаружить и выучить сравнительно быстро. Точно так же, как за малое время мы сумели разобраться в системе перегородок. К примеру, двигаясь с востока, ни из одной комнаты Акаия нельзя было проникнуть в западные комнаты. В этом месте лабиринт оканчивался глухой стеною. И чтобы добраться до северных покоев, следовало повернуть в совершенно обратную сторону и пройти через прочие три башни. Но, разумеется, все библиотекари отлично знали, как, входя через фонс, добираться потом, скажем, до Англии, через Египтус, Испании, Галлии и Германии. Этими открытиями и прочими, им подобными, Наш поход в башню победительно увенчался.